Глава 17 Кеплер ругал себя, почем свет, за то, что сорвался. Не время сейчас соваться со своими чувствами. Не время и не место. Но когда он услышал, как Полина уговаривает этого козла, из него прям как чеку выдернули. Ну и что натворил? Смогут ли они теперь хотя бы быть друзьями? Мак не понимал, как за столь короткий промежуток времени незнакомая девчонка смогла так глубоко и основательно забраться к нему в душу. Да и какая разница? Это в тактике рейда, если хорошо подготовиться, можно все просчитать или хотя бы попытаться. А жизнь зачастую преподносит сюрпризы, и не всегда приятные. Пэм же была подарком судьбы, которая Кеплера отнюдь не баловала. Лучшим сокровищем, которое выпадало ему в WTF. И за это сокровище Мак готов был заплатить абсолютно любую цену. Даже запихать свою гордость в самый дальний угол, и обратиться за помощью к людям, с кем уже несколько лет не общался. Лишь бы все получилось, и Полина смогла вернуться в тот мир. Лишь бы она была счастлива. Странно, но маяк его вызову даже не удивился. Когда несколькими минутами позже Кеплер стучал в комнату Пэм, она долго не отвечала. Мак заволновался и уже подумал всерьез, не высадить ли дверь, как она распахнулась. Миндалевидные эльфийские глаза были красноватыми и, похоже, чуть припухшими. «Ревела, значит. Только этого еще не хватало». И «Я решил вопрос с танком. Стамеска с Лориэль готовы вылетать прямо сейчас. У танка, правда, мало времени сегодня, но сможем хотя бы посмотреть, что там за данж и прицениться. А завтра ударим в полную силу. Идешь или отложим?» «Иду», — заспешила Пэм, пристегивая на спину посох. «На самом деле, это только когда ты играешь снаружи удачное оружие». Тут же таскать всюду за собой магический дрынт было совершенно неудобно. Но разработчики же и не рассчитывали на такой казус. Или рассчитывали. Как-то же они тут очутились, с пэм Вселенская случайность? Ретроградный Меркурий? Чья-то расчетливая стратегия? Ладно, об этом подумаем потом. Через минуту маг с Пристом уже стояли на унылом восточном берегу. Море рядом было холодное, недружелюбное, и его мелкие волны то и дело выкидывали на песок пену и водоросли. Скалы отсекали основное плато от воды и удерживали над собой облака. Всегда пасмурно и почти всегда безлюдно. Никому не интересный край карты. Тут даже какую-либо ценную рыбу не выловить. Пэм мерзляво повела голыми плечами, и Кеплеру захотела сразу протянуть ее к себе, чтобы немного согреть. Но он вовремя остановил порыв. Девушка и так растеряна, не стоит давить. Вход в данж был заметен с места их телепортации. Поросший мхом Зев пещеры, впрочем, как и все вокруг, оптимистических мыслей не навевал. Возле него уже стояли Ассасин, Барт и его давний напарник по данжам – Наг-Маяк. Кажется, они виделись настолько давно, что это было пару жизней назад. Не игровых, реальных. Но танк, как ни в чем не бывало, широко заулыбался, скользнул навстречу и сгреб в охапку сразу и Кеплера, и Пэм. «Ребята, привет! Так рад вас видеть!» Потом чуть отстранился и, галантно поклонившись, представился девушке. «Маяк?» Можно сказать, друг детства, вот этого обалдуя. Очень счастлив, что его, наконец-то, прибрали чьи-то столь хорошенькие ручки. И, словно в подтверждение своих слов, он поймал кисть Приста и элегантно чмокнул. Эльфийка растерянно порозовела, а Кеплер едва не зарычал. Ему почему-то сейчас казалось, что чем меньше все вокруг будут думать, что они вместе, тем больше шансов у них и правда стать парой. «Почему маяк?» — уточнила Пэм, словно желая перевести тему. «Показываешь путь?» — Наг захохотал низким грудным голосом. «Скорее тренжу так же много, как радио». «Ну что, посмотрим, что за данш вы тут откопали». Кеплер кивнул и первым шагнул в пробирающую до мурашек темноту подземного хода. В нос резко ударил запах сырости. Глаза быстро привыкли к полумраку, и Полина сразу ахнула и шарахнулась назад ко входу. «Боишься змей?» – шепотом спросила у нее Лориэль. «Я в игре нет, а по правде да. Мне мама даже в учебниках заклеивала картинки». Кеплер костанул огненное жерло и кишащую под ногами массу залило лавой. Через пару секунд она исчезла, и пол уже был безупречно чист. «Полин! Полина!» – настойчиво позвал Мак девушку. Та, наконец, скинула оцепенение и подняла на кепа глаза. «Они нереальные! Это просто код! Цифры! Да?» «Да!» – послушно повторила Пэм, краснея от стыда. «Можем продолжать?» Девушка кивнула, и группа медленно двинулась вперед. За поворотом их поджидала пара крылатых воительниц. Девицы били сильно, а еще периодами испускали потусторонний вопль, от которого закладывала уши и холодело внутри. Но маяк был опытным танком, а урона от мага, ассасина и барда, перекинувшейся вампирессой, вполне хватило, чтобы их победить. Пристоже тоже с лечением справлялась, так что ситуация пока не выглядела удручающей. Но танк словно услышал мысли Кепа и озвучил. «Я думал, поскольку здесь легендарный режим, то мы еще у входа раз пять помрем». «А тут, глядишь, даже до босса без потерь доберемся». И он в очередной раз махнул двухсторонним топором, не давая какой-то мелкой летающей бестии добраться до мага. «Кеп, ты что, все вперед сунуться норовишь? Ностальгия по славному танковому прошлому не дает покоя?» усмехнулся маяк. Макс скрипнул зубами и дал возможность нагу ощутимо сдвинуться вперед и принять на себя основную угрозу, как это и было положено. «А почему у него танковое прошлое?» Живо полюбопытствовала Пэм. «Ё-моё, маяк, кто ж тебя за язык-то тянул?» «Ну как, почему?» Продолжил старый приятель, не отвлекаясь от крушения вновь набегающих мобов. «Может, слышала? Был такой танк-наг на сервере, Михеич. Так это основной персонаж нашего Кеплера». «Михеич?» Почти благоговейно произнес стамеска, пэм на секунду лишилась дара речи. «Язык у тебя без костей!» Проворчал маг, тоже безостановочно кастуя заклинания. Плотность мобов на один квадратный метр резко возросла. Судя по всему, до первого босса оставалось уже совсем мало. Пэм тоже была в курсе про Михеича. Когда-то этот ник знал любой уважающий себя игрок в WTF. Легендарный рейд-лидер первого статика. Это его группа первая победила всех боссов в Зеркальном дворце, Четвертом измерении и на Плата Баракут. Это они первые получили эпохальное оружие и звание Герой WTF. О Михеиче ходило много мифов и сплетен. И многие кричали, что с ним дружны. Но по факту получалось, что даже члены его группы не совсем были уверены, кто их лидер в реале. Завестники лоббировали вариант, что это вообще бойкая пенсионерка с модулятором голоса. А сторонники теории заговора уверяли, что за Михеича играет искусственный интеллект. Тут Полина, правда, снова напряглась и вспомнила предупреждение клоуна. И... внезапное появление артефакта понимания. Да и Данш этот впервые открылся именно на карте мага. Стало сильно не по себе. Девушка еще раз окинула взглядом мощную спину Кеплера. Мог ли тот парень, с которым она еще недавно с таким упоением целовалась, вообще не существовать?»